287 восемьдесят седьмое, апрель двадцать «Как знаете вы, пришедшие ко мне за светом, что мне в вас угоднее всего, и как вы можете решать за меня? Мне предоставьте мою печаль и мою радость за вас. Вы же идите за мною. За мной идти, значит, со мною быть, в мыслях, во всех делах и поступках». И какие то дела, чтобы мешали быть вместе, разве что очень плохие. Но все, что не от тьмы, разделять нас не может. Даже занятость не мешает, но при условии, если сердце со мной. Быть сердцем со мной, значит, отдать мне себя безвозвратно и навсегда. Половинчатой отдачи не нужно. Кто же захочет назваться половинчатым учеником? Мой, весь без остатка и навсегда. При этом условии доступно все, и успех, и богатство, и слава земная, и все возможно, и все достижимо. Мера вседозволения и смера преданности, полноты предания и сердца владыки. Итак, имейте все, владейте всем, делайте все, но со мною. Если я ничто без отца, то и вы ничто без меня. Но со мною вы боги, ибо я в отце, вы во мне. Разделяет земля и земное, но когда вместе бессильна земля или тьма вас отнять у меня и заменить свет собою, вы мои от луча моего, от начала времен, от зари вашей сознательной жизни.